Перед входом в атмосферу все из кадрили временно развернулись в строй фронта, по-прежнему соблюдая полный режим радиомолчания, флугеры десятками срывались с орбиты и стримглав бросались на штурм этой неподатливой и опасной стихии воздуха. Прежде чем флугер готовцовы клюнул носом и ринулся вниз, тем самым подавая нам знак: "Следуй за мной", я бросил прощальный взгляд на поле космической битвы. Но край диска планеты уже скрыл от нас караван джипсов. А вот компактный рой кораблей экспедиционного флота мне посчастливилось разглядеть. Сами линкоры и авианосцы, конечно, на такой дистанции давным-давно выродились в точки, но бортовой оптике на максимальном увеличении мне хватило, чтобы увидеть главное. Все линкоры развернулись бортом к противнику. Таким образом, двухэтажный фронт превратился в две кильватерные колонны. что обеспечило возможность использовать против врага и носовые, и кормовые башни. И 88 орудий главного калибра шарахнули залпом. 5 секунд на перезаряжение и снова залп. И снова. Давай, брацы, давай, camaraden, не жалейн на супостата с критической технологией. Эх, засмотрелся. Флуггеры нашей эскадрильи зарделись выхлопом маневровых дюз, а кот готовцев уже уходил вниз в розовое свечение нотарского дня. Нас предупредили, что на Атар планета достаточно жёсткая для атмосферного пилотирования, особенно противными там были высокие широты южного полушария: шквальные ливни, крупный град, мощные грозовые фронты. Разумеется, по закону подлости, именно на границе высоких широт нашей армады и была назначена точка входа. Она не просматривалась ни со стероидов каравана, ни из зоны штурмовки, где джипсы варили в своих домнах адву кашу. Нам предстояло по эскадрильно прошить атмосферу и снизиться до 4 км. Там, в районе встречи, над приметной горной гリдой, все три сотни флугеров собрались в несколько многоярусных эшелонов. Этот боевой порядок, выдуманный на ходу нашими штабистами, носил красивое название Троянский конь. Но, честно говоря, не было в нём ничего от коня, а уж тем более от троянского. Скорее уж наш строй походил на кабана с могучим рылом, расплющенным туловом и небольшими рудиментарными крылышками. Этокий своеобразный кабаны-пегас. Может, кто-то в штабе свято уверен, что троянский конь был крылат и кабановиден. Гениальная простота построения заключалась в том, чтобы запустить в голове ударной группы положенную набок пирамиду Хеопса, набранную из истребителей "Грыныч" в числе примерно 80 машин. Они и составляли голову кабана, а за однойстребительный щит построения. За истребительным щитом редком выступали колонны торпедоносцев "Фулминатор" и штурмовиков "Белый Ворон". Это было тулово кабана. Если бы мы сражались не с джипсами, а, скажем, с клоном, огромный щит из истребителей был бы верхом идиотизма. Его сравнительно легко обнаружить, а ещё легче расстрелять издалека наземными средствами. Но у джипсов не было никаких наземных средств. Они использовали одни лишь гребишки. Против этих проклятых сверхманевренных истребителей годилось только одно предельное массирование огня. Чем больше кубатуру удастся прохватить ракетно-пушечным огнём, тем выше вероятность поразить малочисленные, но вёрткие машины нашего противника. Именно эту глубокую стратегическую мысль я изложил на днях в Федюнину. И хоть была она мне весьма не симпатична, выходила бить джипсов надо числом, а не умением. Видимо, свидетельствовала о моей способности к трезвой оценке ситуации, что, конечно же, умными командирами всегда ценилось. Как легко догадаться, глупыми командирами ценились задорные словеси краснобаествующих субчиков вроде белоконя. Для дальнейшего массирования огня за нашими горынычами и ударными флугерами шёл развёрнутый в несколько пелингов немецкий Яктгишвадер на двухместных истребителях Хаген. Немцы составляли, как бы это сказать, мягкие части кабана. и служили наши тяжёлые воздушной артиллерии. Каждый Хаген нёс по 6 новейших дальнобойных ракет класса воздух-воздух. Эти ракеты, упс, забыл как называются, помню только что французского производства, считались лучшими в своём классе. Против джипсов их до сегодня ещё не применяли. Первую серийную партию ракет прямо из заводских цехов доставили к Ноатару спецрейсом, мобилизованного гражданского контейнеровоза. Наконец, ещё 4 из кодрили Гарынычи были вынесены на фланге, повыше уровня основной группы. Это были, как легко догадаться, крылья кабана, а по назначению наш маневренный резерв. Где-то далеко и высоко в стратосфере под персональными истребителями с кортом плыли всеведущие асмодеи и обвешанные фантом-генераторами монстры информационной борьбы Андромеда Е. В этой же компании находились и две эскадрильи флугеров-спасателей, которым предстояло вытаскивать за уши сбитых пилотов. Надо отдать должное штабу. Наша армада не только согласованно вошла в атмосферу и стремительно снизилась до заданных высот, но и собралась в троянского коня за расчётные 7 минут.